Ранее Фрейд истолковывал импульсы и проявления враждебности как связанные с сексуальностью. Он полагал, что они частично являются выражением садизма, входя в состав сексуальных влечений, а частично — реакцией на фрустрацию или выражением сексуальной ревности. Позднее он признал, что эти объяснения недостаточны. Деструктивные побуждения встречаются куда чаще, чем это можно было бы объяснить сексуальными влечениями. Я признаю, что в садизме и мазохизме мы всегда обнаруживали слитые с эротизмом проявления первичного деструктивного влечения, направленного как наружу, так и внутрь. Но я никак не могу понять, как мы могли проглядеть вездесущность неэротической деструктивности и агрессии и не предоставить им подобающего места в нашем истолковании жизни. Предположение о существовании деструктивного влечения, независимого от сексуального, не потребовало каких-либо фундаментальных изменений в теории либидо. Единственным, связанным с ним теоретическим изменением, было то, что садизм и мазохизм рассматривались отныне как слияние или смешение либидинозных и деструктивных влечений, а не как всецело либидинозные влечения. И если деструктивные влечения являются инстинктивными по своей природе, то какова их органическая основа? Для ответа на этот вопрос Фрейд прибегал к определенным биологическим соображениям, которые сам называет спекуляциями. Они проистекают из его представления о природе влечения и теории навязчивого повторения. Влечение, согласно Фрейду, вызывается органическими стимулами. Его целью является устранение, нарушающий равновесие стимуляции и восстановление равновесия в том виде, каким оно было до стимуляции. Под навязчивым повторением, которое Фрейд считает основным принципом инстинктивной жизни, он понимает навязчивое стремление к повторению прошлых переживаний или более ранних стадий развития, независимо от того, были они приятными или болезненными. Этот принцип, по мнению Фрейда, является выражением тенденции, присущей органической жизни, к восстановлению ранней формы существования и к возвращению к ней. Исходя из этих соображений, Фрейд делает смелый вывод. Раз существует инстинктивная тенденция к регрессии, к восстановлению прежних стадий, а неорганическое существование предшествует органическому и, собственно, развитию жизни, то должна быть врожденная тенденция к восстановлению неорганического состояния. Поскольку отсутствие жизни предшествует самой жизни, то должно иметь место инстинктивное влечение к смерти. Цель жизни – смерть. Таков теоретический путь, который приводит Фрейда к постулату о влечении к смерти. Он полагает, тот факт, что живые организмы умирают от внутренних причин – может быть использован для подтверждения гипотезы об инстинкте, влекущем к саморазрушению. Физиологическую основу этого влечения он видит в катаболических процессах в метаболизме.